Айвен опоздал всего на несколько минут, в чем честно мог винить утренние пробки шарокаров в трубе между центром купола и военным космопортом. К счастью, постоять им пришлось на верхнем участке дуги, откуда открывался прекрасный вид, а не в тревожной подземной тесноте. Подразделения Бароярского генштаба на Камаре довольно неудобно были разделены между наземным зданием возле космопорта, и орбитальными, либо скачковыми станциями. Правда, сегодня у адмирала с его верным помощником визита наверх не планировалось. Десплин, худощавый, неброской внешности и весьма компетентный офицер в возрасте под 60 с иронией отметил, что вид у Айвана аккуратный, но тот щурится на ярком свету. Что немало принял прошлой ночью фарпатрил. — Нет, сэр, ни капли. Меня похитили две прелестные женщины и держали в заперти в своей квартире всю ночь. Глаз мне не дали сомкнуть. Десплин фыркнул и покачал головой. — Оставь свои сексуальные фантазии для приятелей, айван Вперед! Труба зовет! айван взял свои заметки и повестку дня и последовал за начальством к выходу. Трехчасовое утреннее совещание с персоналом наземного подразделения превратилось в пытку похуже, чем все испытания прошлой ночи. Айван не заснул лишь потому, что то и дело украдкой щипал себя замочку уха. Дневное расписание обещало быть более занимательным. Закрытая планерка собственной инспекторской команды Десплина. Эти четверо въедливых, порой до зловредности офицеров, носили у инспектируемых прозвище форских всадников апокалипсиса, хотя лишь двое из них обладали почетной приставкой перед фамилией. Это означало, что в обед Айвон может заняться собственными делами. Он цапнул еще одну плитку рациона, налил себе чашку черного, как смоль кофе, добавил две таблетки болеутоляющего в попытке вытряхнуть из головы тувату, что в ней оставил недосып. Неохотно обозрел свой защищенный компульт и вместо того, чтобы заняться скучным и, скорее всего, бесплодным поиском, сделал один звонок в здание по соседству. Имя адмирала Десплина мгновенно открывало ему все пути. Филиалы двух подразделений СБ, Департамента по делам Галактики и комарского департамента, делили один офис хотя для всех оставалось загадкой, как две шпионские конторы договаривались друг с другом. Сразу за постом в вестибюле начинались коридоры без окон, где гасли любые звуки. Они один в один напоминали Айвену штаб-квартиру СБ в Фарбар-Султане, такие же утилитарные, безмолвные и навивающие легкую депрессию. Должно быть, дизайнеры интерьеров выписали сюда из головного офиса, пока бедняга еще не успел повеситься. Старшим аналитиком по Джексону был некий капитан Морозов, уже дважды допрашивавший Айвана ранее в связи с делами его кузена Марка. По опыту Айвана личный контакт всегда ускорял дело. Морозов также подходил под нынешнюю оценку Айвана, кому из них я могу доверять. Айвон обнаружил его восседающим за тем же компультом и в той же комнатушке, что и несколько лет назад, только еще теснее набитой книгами, коробками, распечатками и всякими странными сувенирами. У Морозова была бледная кожа ученого, квадратное костистое лицо и непривычно жизнерадостный взгляд на жизнь и свою работу. Избэшники порой бывали людьми со странностями. Он приветствовал Айвана то ли с бешеным салютом, то ли просто взмахом руки и, подцепив ногой, выдвинул ему запасной, вращающийся стул. — Капитан Фарпатрил, рад видеть вас снова. Чем может Департамент по делам галактики помочь Адмиралу десплину сегодня? Айван уселся, вытянул ноги между коробок. — У меня, он честно не сказал, у нас. Есть запрос по одной необычной персоне подозреваемый в связи с Джексоном. Айван осторожно, но выразительно описал Риш, пока не упоминая имени. В конце концов, она могла сейчас назваться очередным псевдонимом. Давать описание Тэш смысла не имело. Айван подозревал, что во Вселенной могут быть целые планеты таких красоток с кожей цвета корицы. А вот Риш наверняка уникальна. Не надо усложнять. Морозов напряженно слушал, брови его ползли все выше, а сомкнутые домиком пальцы вжались друг в друга в жесте, который тут определенно позаимствовал у своего прославленного бывшего шефа. Едва Айван договорил, он произнес «Ха». Не успел Айван спросить, что значит «это ха», как Морозов развернулся к компульту и стал пролистывать файлы быстрее, чем Айван успевал отследить. Наконец эсбэшник откинулся на спинку кресла, торжествующе пропел «Та-дам!» и над видеопластиной зависло неподвижное изображение. Айван завороженно склонился вперед. «Боже, правый! Их же целый сервис Он заставил себя захлопнуть рот. Перед ним был групповой портрет, официальный, для которого, похоже, специально позировали. Риш, а это была точно она. Стояла на одном колене, второй — слева. Одежда на ней был самый минимум. Золотые трусики и ветвящиеся узоры из золотой фольги, явно приклеенный к телу. Фольга, едва прикрывая другие стратегические точки, поднималась к шее, так что лицо в ее обрамлении казалось диковиным цветком на стебле. Вместе с Риш на снимке было еще четыре женщины и один мужчина, Они слегка отличались ростом и сложением, но все выглядели одинаково худощавыми и гибкими. Одна — белая с серебром, другая — желтая с золотом, третья тоже с золотом, но зеленая, четвертая сочетала красный с темным оттенком граната, а мужчина был чернильно-черный с серебряным. Шесть лиц отличающихся, но одинаково совершенных слегка улыбающихся, безмятежных. Кто это такие? Морозов улыбнулся, как особенно довольный иллюзионист. Айван должен был признать, что кролика из шляпы тот вытащил преизрядного. Их зовут Жемчуг, Рубин, Изумруд, Топас и Оникс, а вашу синюю — Ляпис-Лазурь. Это знаменитые живые драгоценности баронессы Кордона. С сделан несколько лет назад. Джексонианские генетические конструкты? Естественно. И что, хм, они делают? Кроме того, что так сногсшибательно позируют. Баронесса порой использовала их как украшение интерьера или элемент декора. Судя по всем докладам, она была женщиной, умеющей обставить свой выход. На приеме для особо почетных гостей труппа драгоценностей — могла выступить с танцами. Еще их использовали в качестве слуг, и подозреваю, что не только. Они определенно дживсы. Э-э-э... кто? Дживсы — джексонианское сленговое слово для обозначения связанного безусловной верностью слуги или раба. Достигается по-разному. Психологической обработкой или заложенной в гены склонностью или и тем и другим вместе. Они безраздельно преданы тому, с кем связаны. Говорят, они чахнут, если их разлучить с хозяином или хозяйкой, а порой даже умирают вслед за ними. Описание звучало несколько похоже на верных оруженосцев кузана Майлза, только отборные ряды этих суровых мужчин смотрелись далеко не так фотогенично. Но эти мысли Айван оставил при себе. «Баронесса Кордона?» Она имеет отношение к станции Кордона? Это была одна из пяти жизненно важных скачковых станций, охраняющих ПВ-туннели в Джексонианском локальном пространстве. Обычно наибольший интерес для Бараяра представляла станция Фел, ведущая в ступицу Хеджина, но и остальные имели не меньшее значение. До недавнего времени Шиф и Юдингем Эстив Арква, бароны-баронесса Кордона, Совместно управляли домом Кордона и всеми его делами. До недавнего времени. Стоп! Геома Стив. Имя чистокровного цитагандийца. Как, черт возьми, такое могло произойти? О, это целая история и еще половинка. В глазах Морозова засветилась искорка энтузиазма. Как далеко в прошлое мне следует забраться? А как далеко она уходит? изрядно, просто на удивление. Хорошо, начинайте с давних дел, но имейте в виду, что меня легко запутать». Айван поглядел на Хрона, но обуздал свой порыв попросить Морозова изложить все в ускоренном темпе. Аналитик СБ, когда тот в настроении делиться информацией, — это чудо из чудес, которое нельзя пропустить. — Фамилия гем-генерала Истифа вам должно быть смутно знакома по урокам истории, так? — с надеждой спросил Морозов и сделал паузу. — Скорее смутно, чем знакомо Однако Айван кивнул, поощряя его продолжить рассказ. — Один из цитагандийских генералов небольшого ранга. Фактически свидетель последних дней оккупации и тех фиаско, которыми они сопровождались, — великодушно пояснил избэшник. Примерно в этот период карьеры его, наконец-то, наградили Хаут-женой. Наивысшие чести Бремя способны обрушиться на цитагандийского гемлорда Хаут-супруга. Генетический дар, который вручается ему Хаутами, высшим слоем цитагандийской аристократии и расой сверхлюдей в процессе самосовершенствования или кем там они себя считают. Айван за свою жизнь встречал несколько довольно устрашающих аут-леди и мог себе представить, что подобная награда стала для старого генерала весьма неоднозначным благом. В то время как большинство его собратьев, гем-офицеров, вернулись на эту кита, принести окончательные и фатальные извинения своему императору, гем-эстив с женой по вполне понятным причинам задержался на Камарре Должно быть, жизнь под куполами была для цитагандийских эмигрантов довольно странной и тяжелой. Но у Гемы Стифа были связи, и, в конце концов, его дочь Юдин, родившаяся уже в Солстисе, вышла замуж за очень богатого комарского торгового магната. — Э так сколько там поколения Юдин получается? Морозов поднял руку. — Погодите. К несчастью Гемы Стифа, Бароярцы вновь сорвали его планы, завоевав Камарру. Семью разметало в разные стороны. Дочь и ее супруг улетели с планеты в самый последний момент, уже под огнем, благодаря помощи и защите капитана-наемников из того самого флота сэлби, который Камарру наняла для своей охраны. Капитаном оказался некий Шиф Арква, довольно эксцентричный джексонианец, периодически контрабандист и угонщик. Выходит, ее комарский муж погиб? Вовсе нет. Но к концу путешествия молодая Юдин определенно перенесла свою верность с одного на другого. Неясно, кто из них двоих кого похитил, но восхождение Шива Арквы к вершинам власти в доме Кордона началось примерно тогда. Понимаю. Да уж, я думаю. Интересно, что спровоцировало такое романтическое бегство? Может, вся ярость и досада, которая накопилась у дочери-беженки, потерпевшего поражение гем-генерала? Или ее выбор был основан на каких-то положительных моментах? Э так значит, этот Шиев был просто чрезвычайно обаятельным... космическим пиратом, да? Морозов поскреб подбородок. Боюсь даже СБ не в состоянии объяснить, кто и почему нравится женщинам. Он подался вперед и вызвал новый снимок. Вот их официальный портрет, снято 20 лет назад, когда Арква занял место барона. Правда, сейчас он раздался и посидел, если это вам пригодится. Мужчина и женщина стояли рядом, глядя в объектив с серьезным замкнутым выражением на лицах. Оба были в красном, она в платье глубокого карминного оттенка, Он в темно-бордовой, почти черной пиджачной паре. Женщина привлекла внимание Айвана в первую очередь. О да! Высокая, с горящими глазами и сияющей кожей. С фигурой, уверенная до мозга костей. В ней чувствовалась изрядная доля хаутгенов. Толстый черный жгут сияющих волос, перехваченных лентами с драгоценными камнями, стекал с плеч и, насколько было видно, заканчивался где-то ниже колен. Очень близкое подражание стилю хаутов. Ее муж макушкой едва доставал ей до подбородка, хотя нельзя было сказать, что он нетипично низенький, скорее среднего роста, плотного сложения, мускулатура юности к средним годам сгладилась, черные волосы непонятно какой длины зачесаны назад и, похоже, собраны в хвост на затылке. Может, в них и мелькало несколько нитей серебра. Кожа глубокого насыщенного цвета красного дерева. Тяжелое приплюснутое лицо скорее подошло бы к какому-нибудь главарю банды. Но его отличали блестящие черные глаза. Должно быть опасно проницательные, когда они обращены прямо на тебя. Точно сказать было нельзя». Но, судя по положению локтей, пара соединила руки за бархатистой складкой юбки. — Впечатляет! — искренне похвалил айван Да, — согласился Морозов. — Мне на самом деле жаль, что мы их потеряли. Арква с женой были довольно-таки беспристрастны в своих сделках. Он уже давно вышел из бизнеса по угону кораблей и стал посредником в... Э, делах возврата. Из всех домов, занимающихся этой коммерцией, дом Кордона имел самый высокий процент заложников, возвращенных живыми. Надежные, на свой специфический лад. Они также с удовольствием продавали информацию о бароярцах Цетаганде, а о цетагандийцах нам. Но если Цеты получали столь же достоверные данные, что и мы, их клиентуре не на что было жаловаться. И Кордона старались не забывать об ответных услугах, Открыто или тайна Вы употребили прошедшее время. А какие отношения у бараяра с домом Кордона сейчас? Боюсь, отношения расстроились. Примерно семь месяцев назад дом Кордона подвергся крайне враждебному рейдерскому захвату одним из своих соперников по картелю контроля за скачковыми точками. Домом Престон. С тех пор прошло слишком много времени, Без единой попытки восстановить статус кво, и мы почти уверены, что оба барон и баронесса погибли. Настоящая потеря. У них был некий стиль, он вздохнул. «А, э, новые хозяева дома нам не столь полезны. Скажем так, они не проверены и не контактны. Во время этих подвижек некоторые каналы передачи данных были утрачены и не восстановлены до сих пор. Айван прищурился, пытаясь представить, как звучало бы последнее предложение, не будь оно произнесено на избэшном наречии. На ум приходил кровавый след из трупов. Неизвестно, что стало с драгоценностями покойной баронессы. Взяли ли их в плен во время захвата? — Убили или их разбросало по разным местам? — продолжил Морозов. — Так что я испытываю жгучий интерес, пусть теперь и чисто академический, поглядеть на них своими глазами. — Где именно вы видели Ляпис-Лазурь? — Нам надо об этом поговорить, — уклонился Айвон от ответа. — Но сейчас у меня совсем нет времени. Он покосился на ком. — Ох, и правда. Он быстро вскочил. — Благодарю, капитан Морозов, вы мне очень помогли. — Когда мы сможем продолжить? — поинтересовался Морозов. — Боюсь, не сегодня. На сегодня я уже договорился. Айван пробрался к двери между коробок. Посмотрю, когда смогу найти время. — Заходите, когда сможете? — пригласил Морозов. — Да, и, пожалуйста, передавайте наилучшие пожелания вашему, э отчему, который, я надеюсь, чувствует себя гораздо лучше». «Виртуальному отчему по большей части», — быстро поправил айван «Моя мать и Элиан пока что не потрудились пожениться, знаете ли». Он изобразил деревянную улыбку. Спасаясь бегством по мрачному коридору, айван неожиданно осознал, что есть еще одна причина, по которой старая гвардия СБ так необычно с ним любезна, имя адмирала Десплина тут ни при чем. Он вздрогнул и споткнулся.